Глава 30. Уроки прошли штатно, так что я даже грешным делом подумала, что жизнь входит в колею. И даже принц уже по будням есть, который больше от меня не шарахается. А будни с принцем, что и говорить, намного лучше. Хе, как на меня наши девица смотрят всю дорогу. Да и волю покусают, если не загрызут. А парни? Эти тоже вдруг проснулись. У них стадный инстинкт не меньше, чем у японских школьниц. «Если мною такой крутой чувак интересуется, значит, во мне что-то есть». Не, я и так в своей неотразимости была уверена, а в школе осознанно старалась не выделяться. Но теперь вся маскировка пошла песцом по тундре. Больше не было смысла притворяться ветушью и не отсвечивать. «Да, братан, демаскируешься», — сказал Казуо на большой перемене, садясь рядом с нами на лавочку. «Но все равно я к тебе с большим спасибом за то, что окольцовывать передумала». Он усмехнулся, сверкнув бутафорскими брекетами. «А то мне ж тетка весь мозг проела, мол, я тебе мало времени уделяю, совсем на свидание не вожу, и давно мы рису в гостях не видели. Бррр, жениться на брате — вот извращенцы. Хотя теперь они мне другим мозг выедать начнут и подыскивать новую кандидатуру. Как бы хуже не вышло». «Ну, это время займет, так что по-любому передышка». Утешила я его, и Казуо вздохнул. Глянул на Ричарда и демонстративно уткнулся в какой-то ботанический фолиант. Очень смешно вообще. Мне Казуо и правда благодарен за отсутствие матримониальных планов, а на Наричи при этом косится ревниво. «Клубы сегодня мимо», — решила я после уроков. «Эй, король ботаников, пойдешь с нами через мост пешком?» а сама мысленно пояснила Ричу. «Нам часть дороги по пути. Потом Казуа свернет к себе, а мы ломанём к искателям. Два моржа одним ударом. Я хоть изредка вытаскиваю этого как-то соседа пройтись по городу. Если резко прекращу, будет некрасиво. И не по-братски. Да. Ну и нам удобно. Плюс алиби». Ричард же мысленно лишь пожал плечами. «Я не против в любом случае». Очень неоднозначная фраза. Он вообще на кульбита ревнивого ботаника смотрел с каким-то научным интересом. Может, тоже ревновал, но по нему не было видно. «Ну, пошли», — вздохнул Козуа. «Если вам не влом третий лишний и все такое». «Только очки и брекеты сними, тогда вообще все в шоколаде будет». Тут же перешла в наступление я. Два красавчика с двух сторон. Очень беленький, другой черненький. Моё чувство прекрасного просто утонет в экстазе. «Эстетка извращенка», — фыркнул друг, но было ясно, что моя взяла. После занятий, как только мы скрылись за углом школы, я радостно подхватила под локоть перевоплотившегося козуа и принца. В порыве радости даже поджала ноги и покачалась на чужих руках, как маленькая, чем вызвала снисходительный хмык друга и едва заметную улыбку Рича. Кайф. А уж выражение лиц прохожих, идущих нам навстречу, и вовсе было как сгущенкой на блинчике. И все бы хорошо, но вот кто придумал закон подлости, а? Почему в самый клевый момент обязательно должен кто-нибудь что-нибудь обломать? Мы как раз дорогу переходили, как правильные детки, на зеленой, всей толпой, когда сбоку притормозила мигающая скорая. Вообще такие обычно несутся, невзирая на светофоры по выделенной полосе, Но тут центр, дороги забиты, народу много, да и поток машин такой, что ой. Перпендикулярную трассу не перекрыть. Короче, она просто стояла. Обычная скорая. Мы же топали себе спокойно. Я все еще вела под ручку Казуа, опять уткнувшегося в телефон, кактус в каталоге выбирал. А то братец как увлечется, так может и не туда зайти. Что с его внешностью фатально. Фанатки не дремлют. хе Ну и Ричи тоже под ручку, просто потому что приятно. Вот шли мы, значит, шли такие счастливые. Поравнялись с стоящим фургоном скорой, и тут... Сначала мне показалось, что на ярко светившее солнце набежала туча. Сразу стало зябка. Крак! Раздался какой-то потусторонний звук, и из-под капота машины, стелясь по серому асфальту, полезло нечто. Чёрное, мерзкое и липкое даже на вид. И живое. И... и огромное, все лезло и лезло. До сих пор горжусь тем, что не завязала, даже когда поняла, что эта клякса похожа на ту, из террариума. Мерзость какая, мамочки, ай! Тварь метнулась прямо мне под ноги, а дальше... Дальше я сама не поняла, как так получилось, что я ударила в асфальт обеими руками, в одной из которых был меч, а в другой — кинжал. И тут меня опять как долбануло током, то есть, кажется, скверный». «Шимата!» — раздалось нечёткое в голове. «Что за... чикщё... больно-то как!» «Ржа, риса, отпусти, Казуа! Мной бей! Он поток просто не переработает, это полноценная тварь!» Голос Рича звучал более ясно и отчетливо. Казуа я не отпустила, потому что руку мне свело намертво. Но хватило сил его почти выдернуть из черной массы, А вот Ричардом я и правда рубанула, что есть дури. В отличие от небольшого танта, меч прошел через тварь, как сквозь масло. И гадость, расплескавшаяся под нашими ногами, издала отчаянный виск, пытаясь скрыться в потоке людей и машин. Вот же ж нерпы по тундре. Уйдёт сейчас. Бах! — раздался отчетливый звук выстрела, и я недоуменно посмотрела на не успевшую убежать лужу. Так, и кто из моих оружий стрелял? Чего-то я совсем не догоняю. Ну, ты даешь, мелкая, сказали вдруг где-то у меня над головой. Ребята, берем их и в сторонку. Бегом-бегом. О, дядя Джон? Все еще пребывая в каком-то неадекватном состоянии, я еле узнала своего американского родственника. А что вы тут? С первой охотой, детка, усмехнулся мужчина, подхватывая меня на руки. А Казуо и Рича у меня забрали сестрица Алёнушка и братец Иванушка. В смысле, его оружие. Так вот, кто стрелял. Они же парные огнестрелы. Вот они и попытались забрать моих. Казуо я отдала, а в Ричарда вцепилась обеими руками. Не стоит. Тут же обернулся принц, вставая рядом уже человеком. И мастера прошу передать мне. Да забирай, хмыкнул дядя Джон, передавая меня с рук на руки. Ну что, ковбои? То ли уши вам отвертеть, то ли наградить». «За что?» — возмутилась я. «Тварь появилась здесь спонтанно», — поддержал меня Рич. «Наказание неуместно и...» «Да шучу я, шучу», — усмехнулся дядя Джон. «Вы молодцы. Только вот пацан, ему до нормального перерождения и последующей охоты еще года два надо было подождать. Специально берегли и не перекармливали. А сейчас...» Дядя Джон хмуро посмотрел на слегка трясущийся Танта. Козуу явно было не слишком приятно. От оружия шли волны непонимания, растерянности, страха и, кажется, даже боли. «Сырую скверну перерабатывать пока не умеет», — пояснил Ричард, осторожно прикасаясь к лезвию кинжала одной рукой, а вторую протягивая мне. «Я сейчас через себя проведу, тебе, а ты потом уже сможешь его обработанный накормить, если хочешь». «Захочет. Его ж обернуть обратно нужно. Он сам пока не умеет», — прокомментировал братец Ивануш. «Тьфу, как же его звали-то? Забыла». «И лучше это сделать тому, кто изначально форму оружия закинул». Дальше мы все проделали в тишине, и в конце концов, после нескольких попыток, перед нами наконец снова предстал растрёпанный и бледный козо. Он окинул всех нас взглядом, задержался на дяде Джонни с двумя его спутниками — и внезапно выдал. «Это что получается? Теперь я опять обязан на тебе жениться?»